«Ребят, где здесь дом управления?» «Вот оно!» — указал один из них на противоположную дверь. «А вы откуда появились такие красивые?» — полюбопытствовал Саша. «Из чуланов», — охотно ответил один из мальчиков. «Мы туда экспедицию снарядили с фонарями, веревками и запасом пищи», — подхватил второй. «Что же такое чуланы?» «У, это целый подземный лабиринт. Один ход ведет чуть не на два километра» а по бокам угольные ямы и еще что-то, даже довольно страшно для неопытных людей. — Ну, вы-то, по-моему, люди опытные. — Еще бы! Все лето изучали, даже план составили. Важно объявил один из мальчиков. Один раз вот он, Володька, в яму сорвался, мы его на веревке вытаскивали. — А тебя как зовут? — Меня? — Шурик. Мы с ним соседи из двадцать седьмой квартиры. — Ох, попадет вам от матерей за такой вид, товарищи исследователи, — покачал головой Саша. — Ну, желаю успеха! конторы дома управления помещалась в небольшой комнате. За одним из столов склонилась ускалицая бледная девушка в темном платье, быстро пересчитывая какие-то квитанции. На обтрепанном диване сидели покуривая двое мужчин в ватниках, остальные три стола были свободны. — Здравствуйте! — сказал Саша и, подойдя к девушке, спросил. «Вы — Вы производитель Да. — А что угодно? — Из совеса я к вам. — равнодушным тоном ответил Саша и полез за удостоверением. — Хочу тут кое-кого из наших подопечных проверить. Попрошу домовую книгу. Девушка проверила удостоверение и кивнула головой на соседний стол, где лежали большие, обернутые в голубую бумагу с белыми этикетками книги. «Пожалуйста. Вам по какому дому?» «Ну, хотя бы с этого начнем». Саша указал пальцем на потолок. Он расположился на одном из свободных столов и, вынув из кармана помятую тетрадку, раскрыл первую страницу книги. Саша старательно выписывал фамилии пенсионеров, пока, наконец, не дошел до интересовавшей его квартиры. «Ха! И тут пенсионеры. Очень интересно. В квартире живут всего четыре человека». Валевская Полина Григорьевна, год рождения 1887-й, пенсионерка, в этом доме проживает с 1925 года. Она на свою площадь временно прописала Светлову Екатерину Васильевну, года рождения 1932-го, студентка, учится в Московском авиационном институте. Так. А вот и он, супчик, фамилия Купцевич, Яков Федорович, год рождения 1914-го, тоже, оказывается, пенсионер, нигде не работает, проживает в этой квартире с 1949 года. Наконец, его жена, Сычева Антонина Павловна, год рождения 1912, парикмахерша. Квартира, где жил Купцевич, оказалась на первом этаже. Дверь открыла высокая полная старуха. Правильные сейчас оплывшие черты лица ее, черные брови, и большие выразительные глаза говорили о былой красоте. На плечи ее был накинут старый красивого рисунка пуховый платок. — Вы будете, — Полина Григорьевна, — спросил Саша. — Я сама и буду, — ответила старуха неожиданно низким голосом. — А вас ко мне кто ж прислал? — Я и собес, Полина Григорьевна. Хочу побеседовать с вами, как живете, в чем нуждаетесь. Очень тронута обрадовалась так. Проходите, проходите, детка, прямо ко мне, милости просим. Валевская занимала две небольшие комнаты, сплошь заставленные старой громоздкой мебелью. На стенах висели цветные платки, фотографии и небольшие картины, написанные маслом. На покрытом клеенкой столе видны были остатки завтрака. Полина Григорьевна усадила Сашу в глубокое неудобное кресло и, бросив взгляд на стол, Сказала, будто оправдываясь. — Поздно завтракали нынче с Катюшей. Это жиличка моя, отец-то с матерью и братом в Иркутске, а она, значит, здесь обучается. У нее сегодня занятиев нет, так она днем пошла концерт слушать, да и я завозилась. Во сне видела, что шея у меня грязная, так я ее сегодня три раза мыла. Она опустилась в кресло, расправила складки юбки и словохотливо продолжала. «И чувства у меня неважные. Простушена я. У меня, детка, должно быть, грипп на ногах». «А спите как? В квартире у вас не шумно?» — заботливо спросил Саша.